Не замедлит сковать мои чувства. Однако мне не удалось сомкнуть глаз. Всю ночь я промечтала о наряде, который мне предстояло выбрать. Как мне поступить? спрашивал я себя. Выполнить ли своё первоначальное намерение купить сутанеллу и ехать в Саламанку, чтобы искать там место учителя, но для чего мне одеваться лиценцатом? Разве я собираюсь посвятить себя духовному званию? Да и чувствую ли я влечение к нему? Напротив того у меня совсем противоположные вкусы. Я хочу носить шпагу и добиться успеха в свете. На этом я и остановился. Я решил одеться дворянином, убежденный, что в таком платье не примену получить какую-нибудь пристойную и доходную должность. Льстя себя такими надеждами... Я с величайшим нетерпением поджидал рассвета, и не успели первые лучи коснуться моих вежд, как я уже был на ногах и поднял такой шум, что разбудил весь постоялый двор. Я принялся звать слуг, но те лежали ещё в постелях и ответили на мой зов одной только бранью. Всё же им пришлось встать, и я тормашил их до тех пор, пока они не сбегали за витошником. Вскоре они привели ко мне этого человека. За ним шла двое молодцов, из которых каждый нёс по большой пачке, завёрнутой в зелёную холстину. Витошник поклонился мне весьма учтиво и сказал: "Ваше счастье, синьор Кавальеро, что вам рекомендовали именно меня, а не кого-либо другого. Я вовсе не желаю опорочить своих собратьев в ваших глазах, и упоси меня, господь" хоть сколько-нибудь повредить их репутации. На между нами говоря, среди них ни одного нет совестливого человека. Все они прижимистие жедов. Я единственный веттошник с честными правилами. С меня вполне достаточно и умеренного бырыша. Я довольствуюсь ливром на су. Я хотел сказать су на ливр. Благодарение Богу, я веду дело без обмана. После этого вступления принятого мною по глупости за чистую монету, детушник приказал своим молодцам развязать узлы, в которых оказалось платье всевозможных цветов. Сперва мне предложили одноцветные пары, но я отверг их с презрением, находя, что они слишком скромны. Затем меня заставили примерить наряд, который оказался сшит прямо на мой рост и ослепил меня, хотя и был уже несколько поношен. Он состоял из камзола с провязными рукавами, из штанов и епанчи, все из синего бархата с золотым шитьем. Я остановился на этом наряде и спросил о цене. Заметив, что он мне понравился, Витошник похвалил мой тонкий вкус. — Клянусь Богом! — воскликнул он. — Сразу видно, что вы знаете в этом толк. — Да будет вам ведомо. Что платье это было сшито для одного из самых именитых вельмож королевства, который не надевал его и трёх раз. Взгляните на бархат, лучшего нигде не сыскать, а что за вышивка? Признайте, что это отменнейшая работа. Сколько же вы за него хотите, спросил я. 60 дукатов отвествовал он. Пусть я не буду честным человеком, если мне уж раз не давали этой суммы. «Поистине убедительная альтернатива, и я предложил сорок пять. Возможно, что платье не стоило и половины этих денег». «Синьор кавальером», — холодно возразил старьевщик, — «я не запрашиваю, и слово мое твердо. Не угодно ли вам взять вот эти?» — продолжал он, показывая на товары, от которых я отказался. «Тут я могу вам кое-что скинуть». Тем самым он еще пуще разжигал во мне желание приобрести платье, которое я торговал. И так как мне показалось, что он на самом деле не избавит мне гроша, то я отсчитал ему 60 дукатов. Видя, сколь легко они ему достались, он, несмотря на свои честные правила, был, вероятно, немало раздрадован тем, что не запросил больше. Успокоившись всё же на том, что нажил ливер насу, Витушник удалился со своими молодцами, которых я не забыл вознаградить. Таким образом, я обзавёлся весьма изрядной япончой, камзолом и штанами.